449. -е. Гуру. Моменты радости, подъема ощущения близости учителя долго невозможно удержать в отравленной атмосфере условий земных, но помнить их можно, троясь провести это памятование поверх плотной обычности. Огни духа прикроем от глаз посторонних и будем внешне, как все. Вспомните, что по внешнему виду новопришедший не смог отличить преподобного от других.